«Афины, не будь вы так встревожены, не стали бы рисковать, приходя сюда? И не говорите, что пригласили меня поужинать из нежелания проводить вечер в одиночестве. Уверен, обслуживание номеров в короле Георге не идет ни в какое сравнение с этим китайским рестораном. Учитывая обстоятельства, столик вы выбрали необдуманно. Айвари молча посмотрел на Уолтера, подцепил дольку маринованного имбиря и предложил угощение собеседнику». «Дурной пример заразителен. Мне, как и вам, стало казаться, что время тянется слишком медленно. Беспомощность совершенно выбивает из колеи». «Можете с уверенностью сказать, стоит за этим Эштон или нет?» — спросил Уолтер. «Я ни в чем не уверен». «Трудно представить, что он зашел так далеко. Думаю, он удовлетворился исчезновением Кейры, но потом узнал о путешествии Адрины и нанес упреждающий удар». «Чудо, что не преуспел!» «Едва не преуспел!» — проворчал Волтер. «Полагаю тебе, что на сообщил Лама? Но зачем ему было так поступать? Он прислал Эдриену вещи Кейре, значит, хотел помочь?» «Мы не знаем наверняка, что подарок отправил именно Лама. Кто-то из его окружения вполне мог стянуть камеру, снять нашу подругу-археолога, когда она купалась в реке, а потом вернул фотоаппарат на место, и никто ничего не заметил. Кто это таинственный отправитель и зачем ему так рисковать? Один из монахов общины мог стать свидетелем купания и не захотел, чтобы были попраны принципы, которым он поклялся хранить верность. Что за принципы? Во-первых, и в главных никогда не лгать. Возможно, нашлама принужденный хранить секрет, Побудил одного из учеников сыграть роль вестника. Тут я перестаю вас понимать. Вы должны научиться играть в шахматы, Волтер. Для победы нужно думать не на ход вперед, а на три-четыре хода. Упреждение — залог победы. Но вернемся к нашему ламе. Возможно, он разрывается между двумя заповедями, которые при определенных обстоятельствах начинают противоречить друг другу. не лгать и не делать ничего такого, что могло бы подвергнуть опасности человеческую жизнь. Предположим, слух о гибели Кейра был распущен и поддерживается радио собственной безопасности, что ставит нашего мудреца в затруднительное положение. Сказав правду, он подвергнет опасности жизнь человека и нарушит святая святых своей религии. Солгав, то есть позволив считать ее мертвой, и когда она жива, он нарушит другой завет. «Досадно, не правда ли? В шахматах такую ситуацию называют патовой. Мой друг Вакер стерпеть этого не может». «Как у ваших родителей родился ребенок с таким извращенным умом?» — поинтересовался Уолтер и взял с тарелочки ломтик имбиря. «Боюсь, они тут ни при чем. Был бы рад считать это наследственной чертой, но я не знал ни отца, ни матери. Если не возражаете, рассказ о моем детстве отложим до другого раза». Речь сейчас не обо мне. Итак, вы считаете, что перед лицом возникшей дилеммы, наш Лама побудила одного из учеников обнародовать истину, а сам хранил молчание, чтобы сбереть жизнь Кейри. Нас в этой головоломке интересует не лама. Надеюсь, все это от вас не ускользнуло. Волтер скривился, что чего следовало, что ход рассуждения Айвари остался для него тайной за семью печатями. «Вы безнадёжны, старина!» — усмехнулся старый профессор. «Может, и так, но именно я заметил, что снимок намеренно положили поверх вещей. Я сравнил его с другими фотографиями. Именно я сделал из этого выводы, которые мы сегодня обсуждаем. Не спорю, но, как вы сами сказали, она лежала на самом видном месте. Ах, лучше бы я промолчал, как ваш лама». Мы бы сейчас не ждали новостей о Эдриене, и нам бы не пришлось молить Бога, чтобы он сохранил ему жизнь. А рискуя повториться, скажу. Фотография лежала сверху. Трудно поверить в простое совпадение. Это вне всяких сомнений было послание. Остается выяснить, узнал ли о нем Эштон. А вы не думаете, что мы выдаем желаемое за действительное и узрели бы знак свыше даже в кофейной гуще? Вы вполне способны воскресить Кейру, чтобы Эдрин продолжал работать на вас. Умоляю, обойдемся без грубости. Вы бы предпочли, чтобы он губил свой талант, влача жалкое существование в Англии?» Айвери повысил голос. «Считаете меня жестокой сволочью? Думаете, я послал бы его искать подругу, если бы не верил совершенно искренне, что она жива, я не чудовище?» «Ничего подобного я в виду не имел», — возмутился Уолтер. Их короткая стычка привлекла внимание людей за соседним столиком. Уолтер продолжил, сбавив тон. «Вы сказали, что нас интересует не Лама, тогда кто же? Тот, кто подверг жизни Андрея на опасности, тот, кто боялся, что он найдет Кейру, тот, кто в этом случае был бы готов на все, ничего не приходит на ум». «Не говорите со мной таким надменным тоном, я не ваш подчиненный. «Привести в порядок кровлю Академии стоит целое состояние, полагаю щедрый благодетель, чудесным образом пополнивший бюджет всего уважаемого учреждения и оставивший ваше начальство в счастливом неведении относительно ваших более чем скромных успехов в управлении делами Академии, заслуживает далекие уважения». «Ладно, я понял». Итак, вы обвиняете сэра Эштона. Знает ли он, что Кейра жива? Возможно. Решил ли действовать с осторожностью? Вероятно. Должен вам признаться, если бы я подумал об этом раньше, то не стал бы подвергать Эдрия на такой опасности. Теперь я волнуюсь за него больше, чем за Кейру. Айвери оплатил счет и вышел из-за стола. Олтер забрал из гардероба пальто и догнал его на улице. «Держите, вы забыли плащ». «Увидимся завтра», — бросил Айвери, остановил проезжавшее мимо такси. «Благоразумно ли это?» «Предпочитаю забыть о благоразумии. Я чувствую себя ответственным и должен его увидеть. Когда мы получим очередные результаты анализов?» «Как всегда, утром. Худшее, похоже, миновало, но рецидив возможен». Звоните мне в гостиницу, как только что-нибудь узнаете, но не с мобильного, а из кабины. Думаете, меня прослушивают? Понятия не имею, дорогой Уолтер. Прощайте. Айвари сел в такси, и Уолтер решил вернуться пешком. Осенний афинский вечер был теплым, по городу гулял легкий ветерок. Свежий воздух поможет ему собраться с мыслями. Вернувшись в гостиницу, Айвари попросил портье, чтобы ему в номер... Принесли шахматы из бара. В этот поздний час они вряд ли понадобятся кому-нибудь еще. Час спустя Айвери оставил недоигранную самим собой партию и отправился спать. Лежа в постели, он перебирал в голове контакты, которые завел в Китае за долгую жизнь. Список был длинным, но, увы, все, кого он вспомнил, были мертвы. Старику стало жарко, он зажег свет, откинул одеяло... надел тапочки и взглянул на свое отражение в зеркале платяного шкафа. «Боже, Вакерс, ну почему я не могу рассчитывать на вас, когда мне это жизненно необходимо? Да потому что ты ни на кого не можешь рассчитывать, старый дурак, ведь ты никому не способен доверять. Видишь, до чего довела тебя спесь. Остался один, но все еще претендуешь играть первую скрипку». Он принялся ходить по комнате. Если это отравление, вы дорого, очень дорого заплатите, Эштон. Авари в бешенстве смахнул фигуры с доски. Второй раз за вечер он вышел из себя, и это заставило его задуматься. Он взглянул на ковер. Черный слон лежал рядом с белым. В час ночи Айвари, наконец решился нарушить собственное правило, снял трубку, позвонил в Амстердам и задал Вакерсу более чем странный вопрос. Может ли я вызвать симптомы острой пневмонии? Акерс не знал, но пообещал навести справки, как только сможет. Одружбелись, чувства так, то он не попросил у Айвори объяснений. Монастырь Гартар. Два человека поддерживают меня. Третий энергично растирает грудь. Я сижу на стуле, поставив ноги в таз с горячей водой. И прихожу в себя. Мне раздели, сняли грязную промокшую одежду и надели что-то вроде саронга. Зубы все еще стучат, но я почти отогрелся. В комнату входит монах и ставит на пол две пялые с бульоном и рисом. Когда он подносит чашку к моим губам, я осознаю, как ослаб. Поев, вытягиваюсь на циновке и погружаюсь в сон. Рано утром другой монах выводит меня из комнаты на галерею под аркадами. Через каждые десять метров здесь расположены большие классы, где проходит обучение послушников. Похоже на какой-нибудь религиозный колледж в старой доброй Англии. Миновав еще одно крыло гигантского четырехугольника, мы входим в пустую без мебели комнату. «Я на несколько часов остаюсь один». Окно выходит во внутренний двор монастыря. Выглядываю вижу странное представление. Звучит полдневный удар гонга, и примерно сотня монахов колоннами уходят из дверей, усаживаются на землю на равных расстояниях друг от друга и замирают. Не могу удержаться и воображаю, что одна из фигурок в монастырском одеянии — моя Кейра. Если воспоминания о пережитом прошлой ночью реальны, она должна скрываться где-то в этом храме, Возможно, в этом дворе, среди собравшихся на молитву тибетских монахов. Зачем ее здесь держат? Я думаю лишь о том, как забрать ее и увести подальше. На полу возникает полоска света, и я оборачиваюсь. На пороге монах и послушник. Я не верю своим глазам. У тебя на лбу длинный шрам, нисколько тебя не уродующий. Я хочу обнять тебя, но ты делаешь шаг назад». Твои волосы коротко острижены, лицо ужасно бледное. Смотреть на тебя, не имея возможности прикоснуться худшее из наказаний, ощущать твою близость и не сметь прижать к груди и сжать в объятиях — невыносимо жестокая пытка. Ты смотришь, не отводя взгляда, но не позволяешь приблизиться, словно время объятиями миновало. Твоя жизнь пошла иным путем, и мне в ней нет места. Твои слова — Ранит еще сильнее, чем отстраненность. «Ты должен уйти отсюда», — бесцветным голосом шепчешь ты. «Я пришел забрать тебя. Я ни о чем тебя не просила. Ты должен уйти и оставить меня в покое». «А твои раскопки, а остальные фрагменты? Можешь отречься от нас, но не от своего дела. Это теперь не важно». Сюда меня привел мой кулон. Здесь я нашла куда больше, чем искала во внешнем мире. Я тебе не верю. Твоя жизнь не здесь, не в этом монастыре, а на краю света. Вопрос перспективы. Земля круглая, тебе это известно лучше, чем кому бы то ни было другому. Что до моей жизни я едва не лишилась ее по твоей вине. Мы не понимали, что делаем. Второго шанса не будет. Уходи, Адриэн. Не раньше, чем сдержу данное слово. Я поклялся отвезти тебя в долину, Ома. Я не хочу. Возвращайся в Лондон или куда хочешь, только подальше отсюда. Ты накинула капюшон, опустила голову и медленно пошла прочь, но на пороге оглянулась и сказала с отстраненным видом, кивнув на рюкзак. Твои вещи выстирали. Можешь здесь переночевать. Но завтра утром... Ты должен уехать. А Гарри, ты от него отрекаешься? По твоей щеке скатилась слеза, и я понял безмолвный призыв. «Там маленькая дверь, выходящая в ров», — спросил я, «через которую ты выходишь ночью к реке, где она находится?» «В подземелье прямо под нами. Но не ходи туда, умоляю. Когда ее отпирают?» «В 23.00». Отвечаешь ты?» и уходишь. Остаток дня я провел в запертии в этой комнате, где снова обрел тебя, чтобы тут же потерять. Остаток дня я кружил по ней, как помешанный. Вечером за мной явился монах. Он повел меня во двор. Послушники завершили последнюю молитву, и мне позволили подышать воздухом. На улице свежой, я понимаю, что ледяная ночь будет верным стражем тюрьмы, Я по опыту знаю, что пересечь долину ночью и не замёрзнуть невозможно, но каким бы ни был риск, решение необходимо найти. Я пользуюсь возможностью оглядеться. Помещение монастыря расположено на двух этажах, вернее, на трех, если считать упомянутые кейры подземелья. Во внутренний двор выходят 25 окон. Высокие аркады обрамляют нижний этаж — На каждом углу крутая каменная лестница. Я считаю шаги. Добраться до одной из лестниц от двери моей камеры можно за пять-шесть минут, если никто не встанет на пути. Съев ужин, я ложусь на циновку и притворяюсь спящим. Мой охранник почти сразу начинает громко храпеть. Дверь не заперта, никому не придет в голову покинуть это место ночью. Галерея пуста. Монахи, несущие стражу на крыше, увидеть меня в темноте не могут. Я крадусь вдоль стен. На часах 22.50. Если Кейра назначила мне встречу, если я правильно истолковал ее послание, у меня есть 10 минут, чтобы пробраться в подземелье и найти дверцу, которую видел накануне, когда прятался в лесу. 22.55. Я у лестницы. Путь к ней преграждают дверь, закрытая на тяжелый крюк. Нужно бесшумно его откинуть, рядом в комнате спят два десятка монахов. Дверь скрипит на петлях, я слегка приоткрываю ее и протискиваюсь в щель. На ощупь спускаясь в темноте по стёртым, скользким каменным ступеням, с трудом удерживая равновесие, не имея ни малейшего понятия о том, какое расстояние отделяет меня от монастырских подземелий. Светящиеся стрелки часов приближаются к одиннадцати. Наконец я чувствую под ногами мягкую землю. В нескольких метрах от меня на стене горит большой факел, освещая проход. Чуть дальше я замечаю следующий и начинаю пробираться вперед. Внезапно за спиной раздается шорох. Я резко оборачиваюсь и замечаю себя над головой выводок летучих мышей. Они и то и дело задевают меня крыльями, их тени трепещут на стенах. «Нужно торопиться. Уже пять минут двенадцатого я опаздываю, но все еще не нашел дверь. Неужели выбрал неправильное направление?» «Второго шанса не будет», — сказала Кейра. «Нет, я не мог ошибиться, только не сейчас. Меня хватают за плечо и тянут за собой. Укрывшись в нише, Кейра обнимает меня, крепко прижимает к себе. «Боже, как мне тебя не хватало!» Шепчешь ты. Я молча обхватываю твое лицо ладонями, и мы целуемся. У этого долгого поцелуя вкус земли и пыли, соли и пота. Ты кладешь голову мне на грудь, я глажу тебя по волосам, и ты плачешь. Ты должен уйти, Эдриан, должен, должен. Мы оба в опасности. Меня должны считать мертвой, иначе твоя жизнь будет под угрозой. Если о твоем присутствии здесь и нашей встрече узнают, они тебя убьют. «Монахи?» «Нет», — всхлип ты. «Они наши союзники, они спасли меня, выловили из Хуанхэ, выходили и прячут. Я говорю о тех, кто хотел нас убить, Эдриан. Они не отступятся. Не знаю, что мы им сделали и за что нас преследуют, но они пойдут на все, лишь бы не дать нам продолжить поиски. Если им станет известно, что мы снова вместе, они обязательно найдут нас. Тот лама, которого мы встретили, помнишь?» Он еще смеялся, узнав о наших поисках Белой пирамиды. Именно он вытащил нас из беды, и я дала ему обещание. Афины. В дверь позвонили, и Айвори вздрогнул от неожиданности. Коридорный вручил ему срочный телекс, пояснив, что кто-то позвонил партии и попросил немедленно передать это послание. Айвари вскрыл конверт только после ухода, Молодого человека. Рим просил как можно скорее связаться с ним по защищенной линии. Айвори торопливо оделся, вышел на улицу и купил в киоске телефонную карту, чтобы поговорить с Лоренцо из кабины на другой стороне улицы. «У меня странные новости», — Айвари обратился вслух. «Мои друзья в Китае отыскали след вашей археологини. «Она жива?» «Да, но вряд ли сможет вернуться в Европу. «Но почему?» «Вам это не понравится. Ее арестовали, судили, осудили и посадили». «Полный абсурд! За что?» Лоренцо Ланжерим сообщал Эвере недостающие детали головоломки. Монахи с горы Хуашань находились на берегу Хуанхэ, когда джип Эдриана и Кейра упал в реку. Трое из них нырнули в бурные воды, чтобы спасти пассажиров, потерпевшего аварию автомобиля. Эдрина вытащили первым, и, проезжавший мимо грузовик с рабочими, доставил его в больницу. Насчет дальнейшего Аевари был в курсе, поскольку сам летал в Китай и занимался отправкой Эдрина на родину. С Кейрой получилось иначе. Монахам только с третьей попытки удалось вытащить ее из машины, и грузовик уже уехал. Она была без сознания, и отнесли в монастырь. Лами сразу донесли, что покушение заказала местная триада — Могущественная преступная организация со связями аж в самом Пекине. Он спрятал Кейру, а несколько дней спустя в обитель заявились какие-то люди, устроили ему допрос с пристрастием. Он поклялся, что его ученики действительно пытались помочь тонувшим европейцам, но женщина погибла. Трех спасителей Кейры тоже трясли, но ни один не проговорился. Кейра десять дней была в коме, инфекция замедлила выздоровление, но монахам удалось победить болезнь. Когда она поправилась и была готова к путешествию, лама отправил ее в другое место, переодев для безопасности в монашеское одеяние. И что произошло дальше? спросил Айвари. Вы не поверите, хмыкнул Лоренса. План настоятеля осуществился не вполне. Они говорили еще десять минут, пока у Айвори не кончилась карта. Повесив трубку, он поспешил назад в гостиницу, собрал вещи уже из такси позвонил Уолтеру, сообщил, что едет к нему. Полчаса спустя Айвори оказался у стоявшего на афинском холме высокого здания, поднялся на лифте на четвертый этаж, торопливо прошел по коридору к номеру 307, постучал и вошел. Уолтер с изумленным видом выслушал его рассказ. Ну вот, мой дорогой, теперь вам известно все или почти все. Полтора года ужасно. Как вы собираетесь ее освобождать? Не имею ни малейшего понятия. Но не будем забывать о положительной стороне дела. Теперь нам доподлинно известно, что она жива. не знаю как эдрин воспримет такое известие боюсь это его добьет а я рад уже тому что он сможет узнать эту новость со вздохом произнес айвори как его дела врачи настроены оптимистично говорят его можно будет навестить если не сегодня то завтра уж точно будем уповать на лучшее я сегодня возвращаюсь в париж нужно придумать способ вытащить кейру а вы позаботьтесь об эдрене Если вас к нему пустят, держите язык за зубами. Пока. Я не могу скрывать от него новости о Кейри, иначе он меня придушит. Об этом я не подумал. Во всяком случае, не делитесь с Эдрианом нашими опасениями. Не сейчас. У меня есть на то свои причины. Прощайте, Уолтер. Я с вами свяжусь. Гартар, что за обещание ты дала Ламе? Ты удрученно смотришь на меня и пожимаешь плечами. Говоришь, что покушавшиеся на нас люди возобновят охоту и за пределами Европы, если узнают, что ты жива. Если не сумеют достать тебя, займутся мной. В обмен на все оказанные услуги Лама попросил отдать ему два года твоей жизни. Два года отшельничества, которые ты сможешь провести в размышлениях о том, как жить дальше. Второго шанса не будет, «Сказал он тебе. Два года на подведение промежуточных итогов чудом спасенной жизни — недурная сделка. Когда все успокоится, Лама найдет способ переправить тебя за границу. Два года за спасение наших жизней. Таково было условие, и я его приняла. Я выдержала, потому что знала, что ты вне опасности». Знал бы ты сколько раз за время вынужденного уединения представляла, как ты живешь, Бродила вместе с тобой по нашим любимым местам. Заходила в твой маленький лондонский дом. Я заполняла свои дни драгоценными моментами, воображая, будто я с тобой. Обещаю тебе, потом, Эдриан, ты закрываешь мне рот рукой. Завтра ты уедешь. Мне осталось терпеть полтора года. Не тревожься, жизнь здесь не такая уж и тяжелая. Я гуляю, у меня есть время подумать. Много-много времени. Не смотри на меня, как на святую или бесноватую. И не преувеличивай собственную значимость. Я делаю это не ради тебя, а ради себя. Ради себя? Ну зачем? Чтобы не потерять тебя второй раз. Ты погиб бы в лесу прошлой ночью, не скажи я тебе монахом. Значит, это ты их предупредила? Я не могла дать тебе замерзнуть». Неважно, что ты там пообещала Ламе, мы сматываемся. Я тебя забираю добром или силой, даже если мне придется тебя оглушить. Впервые за все время я вижу у тебя на лице прежнюю улыбку. Ты нежно гладишь меня по щеке. Хорошо, согласна. Я в любом случае не выдержу, если увижу, как ты уходишь. И возненавижу тебя за то, что ты оставил меня здесь. Когда тюремщики заметят, что тебя нет в камере, Не, и тюремщики, я вольна ходить, где хочу. Разве тот монах, что сопровождал тебя ночью к реке, не надзирал за тобой? Он меня охранял, чтобы ничего не случилось. Я единственная женщина в монастыре. Вот хожу каждую ночь на реку, чтобы искупаться. Так было все лето и в начале осени, но теперь конец. Я достал из рюкзака брюки и свитера протянул тебе. Что, зачем? Надевай, мы уходим немедленно. «Тебе мало вчерашнего. На улице ноль градусов, через час будет минус десять. У нас нет ни малейшего шанса пересечь эту равнину ночью. Как и днем. Нас обязательно заметят. Как ты думаешь, час? Продержимся?» «Первая деревня в часе езды на машине, которой у нас нет. Я говорю не о деревне, а о становище кочевников. Кочевники вполне могли перекочевать. Они там и помогут нам». «Не будем спорить. Отправляемся в кочевье», — говоришь ты, одеваясь. «Где эта проклятая дверь?» — спрашиваю я. «Прямо перед тобой. Вперед». Мы выходим, и я увлекаю тебя к лесу, но ты тянешь меня за рукав, кидая на ведущую к реке тропинку. Не стоит тратить время, петляя между деревьями. Скоро станет совсем холодно. «Ты знаешь местность лучше меня, так что веди». У реки я найду тропинку, которая ведет к холму. Нам понадобится 10 минут, чтобы добраться до вершины. Ещё 45 на то, чтобы пройти перевал и выйти к долине, где находится остановище. 55 минут — и дело в шляпе. Ночь холоднее, чем я мог предположить. Не могу сдержать дрожь, а мы еще даже до реки не добрались. Ты молчишь, полностью сконцентрировавшись на дороге. Все правильно, нужно беречь силы. ибо мои тают на глазах. Когда мы оказываемся на краю участка, где работали монахи, я начинаю всерьез беспокоиться о том, что вовлек тебя в опасную авантюру. Уже несколько минут я пытаюсь справиться с оцепенением. «Я не смогу», — произносишь ты задыхающимся голосом. При каждом слове у тебя изо рта вылетает облачко белого пара. Я обнимаю тебя, начинаю растирать тебе спину, Хочу поцеловать, но губы замерзли. да и ты не даешь расслабиться. Нельзя терять ни минуты, нельзя стоять на месте. Идем к твоим кочевникам, иначе погибнем. Мне так холодно, что я дрожу всем телом. Кажется, что склон холма вытягивается по мере того, как мы поднимаемся. Держаться еще несколько усилий, еще десять минут, и мы на вершине. Откуда наверняка увидим вдали юрты. Ночь очень светлая. Одна только мысль о том, как тепло внутри вернет нам мужество и придаст сил. Я знаю, что спуск в долину займет не больше четверти часа, так что даже если кончатся силы, я позову на помощь. Если повезет, мои друзья-кочевники услышат крики в ночи. Ты трижды падаешь, и я трижды помогаю тебе подняться, а на четвертый раз замечаю, как ты бледна. Губы у тебя посинели, как в тот раз, когда ты у меня на глазах тонула в хуанхе Я поднимаю тебя, подхватываю и несу, умоляя не закрывать глаза. Не кричи на меня, жалобным голосом просишь ты. А без того тяжело. Я ведь говорила, а ты не слушал. Сто метров до гребня холма осталось сто метров. Я ускоряю шаг. Ты немного отдохнула, идешь сама. Последний вздох, говоришь ты. Последний рывок перед смертью. Давай, поторопись, вместо того, чтобы смотреть на меня со скорбным видом. Тебе больше не смешно. Ты бодришься, немевшие губы не слушаются, но ты распрямляешься, отталкиваешь меня, идешь вперед одна, ведя меня за собой. Отстаешь, Эдрена, отстаешь. Пятьдесят метров. Ты меня обгоняешь, а я едва тащусь, и не могу тебя догнать. Ты окажешься наверху раньше меня. Идешь. Прошу тебя, поторопись. Тридцать метров. Перевал совсем близко, ты почти добралась. Нужно тебя обогнать, я хочу первым увидеть спасительное стойбище. Ты не дойдешь, если не прибавишь шагу. Эдриан, я больше не могу за тобой возвращаться. Прошу тебя, постарайся. Десять метров. Ты уже наверху стоишь, выпрямив спину и уперев руки в бока и молча осматриваешь долину. «Пять метров. Мои легкие сейчас взорвутся. Четыре метра. Я уже не дрожу, у меня начались судороги. Силы закончились, я сдаюсь и падаю. Ты на меня не смотришь. Нужно встать и пройти последние два или три метра. Но мне так уютно лежать на мягкой земле, смотреть на полную луну на небе и чувствовать, как легкий ветерок ласкает мне лицо и укачивает. Ты склоняешься надо мной». Грудь сотрясает приступ ужасного кашля. Ночь светлая, такая светлая, как ясный день. Я почти ничего не вижу, должно быть от холода. Свет яркий, такой яркий, что слепит глаза. «Смотри», — говоришь ты, указывая на долину. «Я была права. Твои друзья ушли?» «Не сердись на них, Эдриан, это кочевники». Кочевники, если даже они твои друзья, надолго на одном месте не задерживаются. Я с трудом разлепляю веки. Среди долины, там, где я надеялся увидеть юрты моих кочевников, стоит монастырь. Мы сделали круг и вернулись. Нет, невозможно. Это другая долина, я не вижу леса. Мне ужасно жаль, шепчешь ты. Только не сердись. Я обещала. и должна сдержать слово. Ты поклялся вернуть меня в одесса и если бы мог сдержать слово, наверняка сдержал бы, ведь так. Ты страдаешь от собственного бессилия, так что пойми меня и не злись. Договорились? Ты целуешь меня в лоб ледяными губами, улыбаешься и уходишь. Идешь уверенно, словно холод вдруг утратил над тобой власть, Спокойно шагаешь в ночи к монастырю. Я не могу не удержать тебя, не идти следом. Я пленник собственного тела, который отказывается подчиняться. Кажется, что руки и ноги стянуты прочными путами. Я бессилен. Так ты сказала, прежде чем оставить меня. Огромные ворота монастыря распахиваются. Ты в последний раз оборачиваешься и исчезаешь за стенами. Ты слишком далеко, и я не могу тебя слышать, но твой звонкий голос звучит у меня в ушах. Будь терпелив, Эдрин. Возможно, мы снова встретимся. Полтора года — не слишком долгий срок, когда любишь. Ничего не бойся, ты справишься, ты сильный. И потом кто-то идет, он совсем близко. Я люблю тебя, Эдрин, я люблю тебя. Тяжелые ворота гортара медленно закрываются, За ними исчезает твой хрупкий силуэт. Я выкрикиваю твое имя в ночной темноте, Я вою, как попавший в капкан волк, Почуявший свою смерть, И отбиваюсь, вырываюсь из последних сил, Хотя руки и ноги по-прежнему не слушаются. Я кричу, и кричу, и кричу, А потом вдруг слышу, Как кто-то произносит среди пустынной равнины, «Успокойтесь, Эдриэн!» Голос мне знаком. Это голос моего друга. Волтер снова повторяет ту же бессмысленную фразу. «Черт, побери, Эдриэн. Да успокойтесь же, наконец, поранитесь!» Афины. Университетский клинический центр, пульмонологическое отделение. «Черт, побери, Эдриэн. Да успокойтесь же, наконец, поранитесь!» Я открыл глаза, попытался сесть, но оказалось, что меня привязали к кровати. Склонившийся надо мной Волтер выглядел совершенно растерянным. «Вы впрямь к нам вернулись или снова бредите?» «Где мы?» — прошептал я. «Сначала ответьте на простой вопрос. С кем вы говорите? Кто я?» Вы что, совсем рехнулись, Волтер? Он хлопал в ладоши. Я не понимал причины столь бурной реакции. Он бросился к двери, выкрикивая ликующим тоном. Он очнулся, очнулся, высунулся в коридор, а когда обернулся, на его лице читались разочарования и досады. — Не понимаю, как вы живете в этой стране. В обеденный час здесь все останавливается, замирает. Медсестру и ту не дозовешься, с ума можно сойти. — Тогда я обещал сказать, где мы находимся. Мы на четвертом этаже Афинской больницы в инфекционно-пульмонологическом отделении в палате 307. Когда наберетесь сил, полюбуйтесь видом. Очень красиво. Из вашего окна видна гавань. Не всякая больница может похвастаться такой панорамой. Ваша мать, ваша прелестная тетушка Елена всех на ноги подняли, чтобы поместить вас в отдельную палату. Словами не опишешь». У больничной администрации не было ни секунды покоя. Ваша прелестная тетушка и ваша мать — святые женщины. Что я здесь делаю? И почему меня привязали? Поверьте, это было непростое решение. Но вы метались в горячке, бредили, впадали в буйство. И я считал необходимым защитить вас от вас самого. Медсестры устали поднимать вас с пола по ночам. Просто невероятно, до чего беспокойно вы спали. «Ладно, хоть мне не положено по штату, но раз уж у всех сиеста, я единственное правомочное лицо, освобожу вас». «Уолтер, вы скажите, что я делаю в больничной палате?» «Вы ничего не помните?» «Помнил бы, не задавал вопросов». Уолтер отошел к окну. «Не уверен, что стоит это делать», — задумчиво произнес он. «Наберитесь силы, мы поговорим, обещаю». Я попытался сесть на кровати, голова закружилась, Уолтер подбежал и подхватил меня, не дав упасть на пол. «Видеть я был прав, немедленно ложитесь и успокойтесь. Ваша мать, ваша прелестная тетушка много пережили, так что уж будьте любезны, соберитесь силами и встретите их с улыбкой на лице, когда они придут вас навестить во второй половине дня». Берегите силы, это приказ. Какая врачи, медсестры и все афины дрыхнут, парадом командую я. У меня пересохло во рту, и Уолтер подал мне стакан воды. Не жадничайте, старина, вы много дней под капельницей, я вообще не уверен, что вам можно пить. И не капризничайте, умоляю. Даю вам одну минуту, Уолтер, не скажете, как я сюда попал, вырву все эти провода. Мне не следовало вас отвязывать. 50 секунд. Шантаж, Эдрин? Какое разочарование. 40. После того, как увидитесь с матерью. Тридцать. После обхода пусть врачи подтвердят, что вы поправляетесь. 20. Вы чудовищно и терпеливы. Я столько дней не отходила от вас, могли бы сменить тон. Десять. «Эдриэн!» — завопил Уолтер. «Немедленно уберите руку от капельницы. Предупреждаю, я за себя не отвечаю, если увижу хоть каплю крови на этих белоснежных простынях. Пять». «Ладно, ваша взяла. Я все расскажу, но никогда вам этого не забуду». «Я слушаю, Уолтер. Вы совсем ничего не помните?» «Совсем». «А мой приезд на Гидру...» Приезд помню. А кофе, что мы пили на террасе Бестро соседству с магазином вашей прелестной тетушки? Кофе тоже помню. А фотографию Кейры, которую я вам показал? Конечно, помню. Хороший признак. А то, что было потом? Смутно. Мы уплыли на катере в Афины и простелись в аэропорту. Вы возвращались в Лондон, я улетал в Китай. Но теперь я не уверен, было это наяву или мне приснился кошмар. Никакого кошмара. Вы действительно сели в самолет, вот только улетели недалеко. Ну, давайте вернемся к моему приезду на Гидру. Впрочем, к черту Гидру. У меня для вас две новости. Начните с плохой. Не могу. Не узнав хорошую новость, вы не поймете другую. Ну раз выбора все равно не отваляйте. Кейра жива, теперь мы уверены. Я подскочил на кровати. Ну вот, главное сказано. Как насчет короткого перерыва на отдых, пока не придет ваша матушка или доктора, или все вместе? Прекратите ваши дурацкие ужимки, Олтер, и выкладывайте плохую новость. Давайте будем последовательны. Вы спросили, почему находитесь в больнице. Так позвольте мне объяснить. Из-за вас командир Боинга 747 повернул назад. На такое не каждый решится. С жизнью вы обязаны бортпроводнице. Через час после взлета вам стало плохо. Очевидно, подцепили заразу, купаясь в Хуанхэ. И она вызвала редкое легочное заболевание. Но вернемся к пекинскому рейсу. Вы сидели и, казалось, мирно спали, но когда та аборт бортпроводница принесла вам поднос с обедом, ее насторожили ваши бледности и на лбу. Она безуспешно пыталась вас разбудить. Дыхание было затрудненным, а пульс редким. Пилот, приняв во внимание серьезность положения, развернул самолет. Вас срочно доставили сюда, сообщили мне, и я вернулся, пробыв в Лондоне всего два дня. «Я не попал в Китай?» «Сожалею». «А где Кейра?» «Ее спасли те самые монахи, что дали вам приют у горы». «Забыл название». «Хуашань». «Вам виднее». Кейру лечили, она поправилась, но, к несчастью, ее сразу же задержали. И неделю спустя судили, обвинив в незаконном проникновении и пребывании на китайской территории по поддельным документам, то есть без ведома правительства. У Кейра не могло быть при себе документов. Они остались на дне реки в машине. Конечно. Но государственный адвокат, увы, не упомянул об этом в своей речи. Кейру приговорили к полутора годам тюремного заключения. Ее держат в Гартаре. Это древний монастырь в провинции Сычуань, недалеко от Тибета, превратили в тюрьму. «Полтора года?» «Полтора года, и, по словам сотрудника нашей консульской службы, все могло быть гораздо хуже». «Хуже? Полтора года, Волтер? Вы понимаете, что значит провести полтора года в китайском застенке?» «Тюрьма, но есть тюрьма. Ну, вообще-то я с вами согласен. На нашу жизнь покушаются, но за решетку попадает она, а не убийца. Китайские власти считают ее виновной. Мы обратимся за помощью в посольство, сделаем все возможное, я не отступлюсь. Уолтер отвернулся к окну. Полагаете, наше посольство захотят вмешаться и поставят под угрозу экономические интересы ради свободы одного человека? Боюсь, ваши беды и горести мало кого волнуют. Ведется запастись терпением и молиться, чтобы Кейра выдержала выпавшее на ее долю испытания. Я искренне сожалею, эдрен Все это просто ужасно, но... Что вы делаете с капельницей? Я ухожу. Мне нужно отправиться в Китай, добраться до Гартара и дать знать Кейре, что я буду сражаться за ее освобождение. Волтер подскочил к кровати и схватил меня за руки. Я был слишком слаб, чтобы совладать с ним. «Слушайте меня внимательно, Эдрин. Когда вас привезли в больницу, ваш организм уже не сопротивлялся инфекции, и она стремительно распространялась, представляя угрозу для жизни. У вас началась горячка, вы бредили, и несколько раз были при смерти. Врачам пришлось вести вас в искусственную кому, чтобы защитить мозг. Мы с вашей матерью и прелестной тетушкой Леной несли вахту, сменяя друг друга. За 10 дней ваша матушка... «Постарела на десять лет, так что перестаньте ребячиться и ведите себя как взрослый». «Ладно, Волтер, я усвоил урок. Можете меня отпустить». «Предупреждаю. Если тронете катетер, я вам нос расквашу. Обещаю лежать смирно. Так-то лучше. Я сыт по горлой вашей горячкой, и вашим бредом. Вы не представляете, какие странные сны я видел. Ошибаетесь». Я не только следил за вашей температурной кривой и давился мерзкой едой в больничном кафетерии, но и выслушивал дичайшую чушь, которую вынесли в бреду. Единственным утешением были пирожные вашей прелестной тетушки Елены. — Простите, Волтер, что это еще за прелестная тетушка? — Не понимаю, о чем вы. — О моей прелестной тетушке. — Разве я не имею права находить вашу тетушку прелестной? У нее замечательное чувство юмора, она восхитительно готовит, чудесно смеется, умно беседует. Так что не вижу, в чем проблема. Она на двадцать лет старше. Браво, друг мой. Не знал, что вы так ограничены. Кейра на 10 лет моложе, но вас это, кажется, не смущает. Ретроград, вот вы кто. Хотите сказать, что поддались чарам моей тетки? А как же мисс Дженкинс? С мисс Дженкинс мы обсуждаем достоинства наших ветеринаров. Согласитесь, в это мало чувственного. А с моей тетушкой выходит, не отвечайте, ничего не хочу знать. А вы не приписывайте мне того, что я не говорил. С вашей тетушкой у нас масса тем для бесед. Нам весело вместе. Вы же не станете попрекать нас тем, что мы пытаемся развеяться после всего пережитого по вашей милости. Это было бы неблагородно. «Делайте, что хотите. Кто я такой, чтобы вмешиваться?» «Рад это слышать. Я должен сдержать слово, Волтер. Я не могу сидеть, сложа руки. Нужно лететь в Китай на поиски Кейры и вернуть ее в долину Ома. Мне не следовало увозить ее из Эфиопии. Сначала поправьтесь, потом посмотрим. Скоро придут врачи, вам нужно отдохнуть, а у меня есть дела». Волтер... Что я говорил в бреду? 763 раза произнесли имя Кейры. Впрочем, это весьма приблизительный подсчет. Меня вызвали в бреду всего трижды, что довольно обидно. Большую часть времени вы бормотали нечто невнятное. Иногда между двумя судорожными припадками вы открывали глаза и смотрели невидящим взглядом в пустоту, страшноватое зрелище, потом снова теряли сознание. В палату вошла медсестра, прервав наш разговор, и Уолтер испытал явное облегчение. «Наконец-то вы пришли в себя», — сказала она, подвешивая новый пакет с лекарством на штангу. Она сунула мне в рот термометр, измерила давление и записала показатели в карту. «Доктора осмотрят вас через час», — сообщила она. Лицом и телосложением медсестра смутно кого-то напоминала — Женщина вышла, покачивая бедрами, и я понял, что она похожа на пассажирку автобуса, на котором я ехал в Гартар. Уборщик, мывший пол в коридоре, одарил нас Уолтером широкой улыбкой. Одет он был в свитер, толстую шерстяную куртку и как две капли воды походил на мужа хозяйки ресторана, привидевшегося мне в горячечном бреду. Ко мне кто-нибудь приходил, «Ваша мать, ваша тетушка и я. К чему этот вопрос?» Ни к чему вы мне снились?» «Боже, какой ужас! Запрещаю вам говорить об этом. Не будьте идиотом. Я видел вас в компании старого профессора, которого встречал в Лондоне, он знакомый Кейры. Я перестал различать грань между реальностью и сновидением. Успокойтесь, все мало-помалу наладится». «Старика профессора я, вы никак объяснить не могу. Но так и быть, словом, не обмолвлюсь об этом вашей тетушке. И она может оскорбиться, узнав, что в ваших снах была стариком. Думаю, все дело в горячке. Наверное, хотя не уверен, что Елена удовлетворится подобным объяснением. Отдыхайте, мы слишком долго разговаривали. Пойду позвоню в консульство насчет Кейры. Я делаю это каждый день в одно и то же время, а после шести вернусь». олтер что еще? Спасибо!» Дождался благодарения Господу. Как только Уолтер вышел из палаты, я попытался встать. Ноги подкашивались, но я все-таки добрался до окна, держась попеременно за спинку кровати, столик на колесах и батарею. Вид из окна и впрямь открывался фантастический. Больница стояла на холме над бухтой, Вдалеке можно было различить пирей. «Я несчетное число раз видел этот порт, но не удосуживался вглядеться. Счастье делает нас рассеянным». Сегодня из окна больничной палаты номер 307 я смотрел на порт совсем другими глазами. Внизу я заметил Волтера Он вошел в телефонную кабину. Должно быть, собрался звонить в консульство. Выглядит Уолтер нелепо, но он отличный парень. Хорошо, что мы дружим.